Выбор времени для чтения Каждый читатель сам себе определяет время для чтения. Профессиональному чтению отводятся серьезные часы. Легкому, что называется, чтению, тому, что мы называем чтением для отдыха, досужее время. Не без юмора, как и присуще сатирику, о выборе времени для чтения говорит Карл Чапек. Вообще, я бы сказал, что утро как-то не подходит для чтения. По утрам это занятие кажется пустой тратой времени. И только по мере того, как день клонится к вечеру, у людей начинает проявляться и постепенно возрастает тяга к чтению, чаще всего достигая апогея к ночи. Словом, читатель принадлежит к разряду ночных животных, и потому его эмблемой должна быть Сова, а ни в коем случае не какая-нибудь там курица или утка. Последние скорее подходили бы как символ читательской ненасытности. Только газеты, предназначенные для утреннего читателя, жующего сдобную булочку или висящего на поручне в битком набитом трамвая. Можно сказать, что газета – это парус, под которым человек вплывает в божий день. В отличие от газеты, журнал принято читать после обеда, тогда как книга, подобно любви или кутежу, обычно откладывается на ночь. Карл Чапок развивает свою мысль со свойственным ему юмором, указывая на то, что чтение – процесс капризный, зависящий от различных жизненных обстоятельств. Если читатель порядком вымотается за день, то чтение для него вроде доброго куска мяса. Тут уж не думаешь о деликатесах. Поскорее бы набить по-богатырски утробу. Проглотить какой-нибудь объемистый роман с основательно закрученным сюжетом. Хандра, переутомление, бремя забот побуждают к чтению романов экзотических – исторических, утопических. Заболев, читатель жаждет чего-то увлекательного и непременно с благополучным концом. Скажем, детективный роман при хронической болезни откладывается и детектив. Тут душа просит чего-то благодушного и положительного. По воскресеньям охотнее всего читаются эссе. На даче Старые календари, осенью что-то зрелое. Зимой согреваешься любым чтивом, вплоть до пухлых психологических романов, от которых летом бежишь, как от чумы. Толстые романы хороши в непогоду и метель. Чем сильнее ненастье, тем толще роман. В постели плохо идут стихи. Постель — царство прозы. Выбор времени для чтения — диктуется целью чтения, намерениями, которые вы ставите перед собой, и, конечно же, тем, чем для вас является чтение. Как вы относитесь к этому процессу? Чтение это привычка. Большинство едущих на работу читают в дороге. Вагон метро, электрички, автобуса нередко напоминает читальню. Утром читают больше, Вечером на обратном пути меньше. Сказывается усталость. Чтение — это страсть, которой подвержены и старики, и молодые. Если на чтение вы смотрите именно так, то к любому томику вы можете обратиться в любое время. Тут решающую роль может сыграть настроение, состояние души. Чтение — это искусство. Любовь к нему начинается рано и накапливается в течение всей жизни. Вы обладаете недюжинным талантом читателя. Чтение стихов — преддверие самого восхитительного чтения.